С. Орден в Германии Новый день, наступивший в Германии в тяжелый 1870 год, увидел восходящее солнце того мировоззрения, которое в поэтически прекрасной форме изобразило интеллектуальную культуру Америки как значительное явление современной истории среди царства ужасающего варварства. Мысль перенести орден Old Fellows в Германию была возбуждена в 1869 году немецким братом Остгеймом в великой ложе штата Орегон. Несмотря на большие затруднения, встреченные им в самом начале его деятельности, он с немецкой настойчивостью отстаивал свое дело. По его настоянию великая суверенная ложа высказалась за осуществление столь же прекрасного, как и многообещающего плана. Средства, необходимые для немецкой миссии, великодушно предложила калифорнийская ложа тамплиеров номер 18, состоявшая главным образом из немецких братьев. За осуществление великой задачи с большой горячностью взялся тогдашний гроз сыр. Фансворд. По пути в Германию, в одной английской гавани, он с изумлением узнал о начале франко-прусской войны. Силою обстоятельств, вынужденной остаться в Англии, но одушевленный желанием во что бы то ни стало осуществить прекрасное дело, Фансворд немедленно вызвал в Лондон пребывавшего тогда в Берлине брата доктора Морзе на него возложил он некую миссию и снабдил его всеми необходимыми для этой цели средствами книгами трактующими о ритуале писанными инструкциями предметами необходимыми для ложь и так далее вместе с тем он ему вручил рекомендательные письма уважаемых американских сенаторов германского посла фон геральта вице президента Шуглер, Колфакса и других государственных людей. Вооруженный всем этим, Морзе вернулся в Берлин. Через американского посла Банкрофта он передал прусскому правительству просьбу о разрешении основать орден. Но неделя проходила за неделей, а желаемого разрешения не получалось. Между тем настойчивому и энергичному Морзе в союзе с несколькими проживавшими в Штутгарте братьями удалось основать вюртембергскую ложу. Были зажжены рождественские свечи, когда в веселой Швабии сажали в землю первые ростки великого дерева братства. И в это же время Морзе получил разрешение открыть в Пруссии орден, с душой, переполненной радостных надежд. Этот неутомимый человек вернулся в начале января 1871 года в Берлин. Но военное время неблагоприятствовало его предприятию. Потребовалось еще три месяца пропаганды, пока наконец собралось достаточное число кандидатов, просивших о принятии в совершенно неведомый орден. Наконец-то можно было взяться за дело с некоторой надеждой на успех. И 2 апреля была освещена Ложа Германии номер один в Пруссии. Тринадцать кандидатов были приняты в этот же день в братский союз, а спустя несколько дней еще девять. Из Берлина Морзе поспешил в Дрезден. 6 июля в саксонской столице возникла Ложа Саксония. И вот орден Отфеллос стал медленно, но безостановочно распространяться в Германии. Во всей истории неизвестно ни одного случая, когда бы новой форме идеализма в такой степени не благоприятствовали обстоятельства. Совершенно иною была судьба франкмасонства. Здесь были могущественные государи, которые считали украшением для своей короны, покровительствовать такому своеобразному проявлению идеализма. Здесь было также чуткое общество, которое поддерживало носителей новых идей и ставило им плодотворные задачи. от Фэллоус не знала ничего подобного. Их орден вступил на почву Германии при победоносном грохоте немецких пушек. Это было во всяком случае хорошим предзнаменованием. Ведь основание ордена совпало с теми достопамятными днями, когда кровь и железо выковали новый царский трон Германии, одним из столпов которого являлась та форма гуманизма, жрецами которого хотят быть От фэллоус». Так и этот орден должен служить подтверждением того факта, что раз новое мировоззрение — Внедрилось в сердца народа, оно совершенно не нуждается в солнце внешнего счастья. Его уже не остановишь. Неудержимо, без всякой посторонней поддержки, оно проложит себе свой путь. 33 года тому назад орден Old Fellows начал свое существование в Германии, едва насчитывая 90 последователей. В настоящее время он располагает 98 восемью ложами с пятью тысячами братьями.